Глава тринадцатая. Ярослав. Я захожу в чужой номер. Подруга Вики хитро улыбается, закусывая нижнюю губу. Она немного старше Вики, но всё равно между нами достаточная разница в возрасте. И вот её год рождения меня раздражает. Зелёная соплячка решила поиграть со мной. Дожил. Ярослав Саблен. Она медленно произносит моё имя, показывая, что знает мою настоящую фамилию. «Я, кстати, слышала о тебе, но никогда не видела в Москве. Я просто жду, к чему она нас приведёт. Даже хотела познакомиться!» Она произносит это как комплимент мне. Даша разворачивается ко мне спиной и идёт в гостиную. Она покачивает бёдрами и двигается, как кошка, плавно и тягучи. На ней кожаная юбка, которая облегает её до скрипа, и топ с голой спиной. Всё её тело как на ладони, и она знает об этом. Она не спешит поворачиваться лицом. Проходит к столику, манерно ведёт плечами и выбрасывает ладонь в сторону, беря со столика бокал на тонкой ножке. «Мне, в принципе, всё равно. Может так стоять. Я могу и с её задницей поговорить. Тем более, тема разговора настраивает на такой лад». «Я почувствовала себя идиоткой, когда поняла, кто ты». Она смеётся, постукивая пальцами по бокалу. Но мне бы никогда не пришло в голову, что я могу встретить самого Ярослава Саблина в роли Жигала. Это просто невозможно. Сюр, знаешь, о тебе ведь частенько перешептываются девчонки в крутых ресторанах. Ты считаешься лакомым кусочком. Даша, давай к сути. Я делаю несколько шагов, подходя ближе. Она реагирует на движение и оборачивается ко мне через плечо. Неужели она не видит? произносит она на выдохе, вгрызаясь в мои глаза. «Я просто толком не смотрела на тебя, но она же постоянно с тобой, а у тебя по глазам всё видно». Она делает обороты, почти что наталкивается на мою грудь. Она запрокидывает голову и делает глоток из бокала, опять медленно и тягуче. Я уже понял, что она заигрывает со мной, и это начинает раздражать. «Да, и что там видно?» спрашиваю её. «Крутого сильного мужика!» — мурлыкает она. «И ты решила поиграть с крутым сильным мужиком? Ты хорошо подумала?» В ее глазах вспыхивают искры. Она улавливает предостережение в моем голосе, но игнорирует его. Вместо этого она вкладывает бокал в мою руку, а ладони переносит на мои плечи. Она томно выгибается навстречу и переводит взгляд на мои губы. «Я люблю играть, Ярослав Саблин. Ты ведь тоже сейчас играешь?» «Целую роль себе придумал. Нет хорошей жизни, я знаю. У тебя крупные неприятности, и тебе нужно переждать кризис в этом отеле». Её тонкие пальцы находят ворот моей футболки. Она касается моей кожи, мягко поглаживая. «Я не собираюсь сдавать тебя. Я только хочу немного развлечься». «А твоя подруга не будет против?» «Вика? За неё не переживай». Она тоже любит развлекаться и нести парням всякую чушь, чтобы посмотреть на их реакцию. И у неё семь пятниц на неделе. Она сегодня вообще собиралась с Ромой ужинать. С Ромой? Я не спрашиваю это вслух. Я читаю Дашу и вижу, что она ждёт именно этого вопроса. Она предвкушает его. Она вообще хитрая стерва. Таких девушек я видел достаточно, чтобы знать их уловки. Даша. Я обхватываю её ладони и опускаю их вниз. «Значит, ты в курсе, кто я такой, и значит, ты понимаешь, что я не мальчик по вызову». Я ставлю её бокал на тумбу, который находится ближе всего. «Я пойду». Я киваю ей и разворачиваюсь к двери. Долго ждать не приходится. Даша не готова так быстро завершить разговор и идёт за мной следом. Она перехватывает ручку двери, царапая мои пальцы, и упирается в неё плечом. «Можешь думать, что я запала на тебя, или мне скучно и хочется острых ощущений». произносит она, встряхивая головой. «Да, я лезу в твою кровать, Яр, но я хочу и помочь тебе. У моего отца много связей». «Буду знать. Я все же ухожу». Внутри бушует желание убить Лихоева. Друг умудрился спрятать меня в серпентарии. Выбрал просто идеальное местечко, чтобы я поехал крышей. Мне скоро будет совершенно плевать на Котова. Какие неприятности он может мне устроить, когда и здесь все неплохо справляются». Я вызываю лифт и проверяю сотовый. На экране горит пропущенный звонок от Вики. Я набираю ее, но она не берет трубку. Тогда я спускаюсь на ее этаж. Она, наверное, осталась в номере, но она точно не с Ромой. Тут Даша выбрала самую идиотскую ложь. Вика спокойно говорить о нем не может. У нее на лице сразу появляется отвращение. Этот придурок умудрился достать ее за пару встреч. Я стучу в ее номер, но там тоже тишина. Вот это уже немного странно. Чёрт! Она обиделась на моё сухое сообщение. Я без задней мысли написал ей, что не могу встретиться, и только сейчас вижу, как формально выглядит это СМС. Словно она девчонка, которая знает, что ей потом подарят дорогой браслет вместо извинений, и поэтому я могу даже не объяснять причин, почему сорвались планы. Я слишком долго общался именно с такими девушками. А Вика сегодня мне приоткрылась. Она сказала о своём прошлом, которого так стесняется, что увела глаза в другую сторону. Словно ее вина, что ее бывший оказался уродом. Но я от него недалеко ушел. Она открылась, а я умудрился именно сегодня ее отшить. Молодец, Яр, Тебе точно к нормальным девушкам нельзя подходить. Я снова стучу в дверь и зову ее. Потом спускаюсь в лобби, прикидывая, куда могла пойти Вика. Я уже поворачиваю к парковой зоне, как на сотовой приходят сообщение. Но это не Вика, это снова Даша. Она присылает мне название местного ресторана. Зреет нехорошее предчувствие. Терпеть не могу эти бабские игры. Но всё равно поворачиваю в ту сторону. В ресторане, название которого прислала Даша, мы как раз и пересеклись в первый раз. Там ко мне подошёл Роман, а потом позвал за их столик. Вика тогда дерзила, стараясь выглядеть самоуверенной богемной штучкой. Но теперь я понимаю, что это была обычная защитная реакция. «Вас ждут?» спрашивает хостес у входа, намекая, что все столики заняты. Ждут. Хмуро бросаю ей и прохожу мимо. Она следует по пятам и начинает чаще дышать из-за моей бесцеремонности, но она молчит и дает мне время осмотреться. Лучше бы я этого не делал и не приходил. Я вижу Вику и Рому за столиком в уютной нише. От романтики задохнуться можно. Смотрится, как сладкая парочка молодоженов в отпуске. Не хватает только, чтобы скрипка где-нибудь заныла для общего настроения. А что ж насмотреть? Я шагаю в их сторону, улавливая, как за спиной стихает стук каблучков хостес. Она убеждается, что я действительно здесь с компанией, и перепоручает меня официанту. — Там есть остров, куда можно добраться на катерах! — долетает знакомый голос. Лара. Точно. Это его сестрёнка болтает. Её силуэт как раз показывается из-за колонны, которая перекрывала мне обзор. Она тоже сидит за столиком и перебирает в ладонях меню. «Да, отличное место», — говорит Рома, повернувшись к Вике. «Можем слетать туда? Тут не так далеко, как кажется». «Куда слетать?» — спрашиваю его. Он резко оборачивается на мой голос и сникает на глазах. Он злится, но не выдерживает прямого зрительного контакта. На его губы наползает гадкая усмешка. Придурок вальяжно откидывается на спинку кресла, всем видом пытаясь показать, что он хозяин жизни. Видел я таких. Только и умеют пыль в глаза пускать. Чуть копнешь, а там пустота. И яиц у него нет. Может, не расставлять ноги так широко. Ему это без надобности. — Там дорого, — со смешком бросает Рома. — И надо заранее бронировать поездку. Я устаю от его пафосной болтовни и перевожу взгляд на Вику. Она почему-то замирает, словно моё появление застаёт её врасплох, и она не тянется ко мне, вообще никак не реагирует на моё появление. Я чувствую себя незнакомцем, как будто это Рома или Лара должны меня представить ей, чтобы завязался разговор. Я кладу ладонь на её кресло, но не успеваю довести пальцы до её волос. Без этого становится ясно, что мне не показалось. Она действительно сторонится меня. Вон, вытянулась в струнку и пересела на самый краешек. Ещё чуть... Искривится скривиться берзгливо. И вот как это понимать? Что на нее нашло? Реально обиделась, что я не смог сразу сорваться к ней. Но я, мать твою, живой человек. Даже у альфонсов бывают неотложные дела. Я мог банально отправиться и просидеть несколько часов в уборной. Что я тогда должен был написать ей? Надо было все тонкости довести до ее сведения. — У тебя, я так понимаю, уже забронировано, Ромыч. И отвечаю этому недоумку в его же манере. Потом обхожу стол и сажусь в единственное свободное кресло. Диспозиция выходит так себе. Рома сидит рядом с Викой, а я на другом конце стола, напротив нее. Она впервые смотрит на мое лицо, обжигает и полосует одновременно. Ну и глазищи. Такими ее убить можно. Я ни черта не согласен, что виноват перед ней, но после такого взгляда едва не срабатывает чисто мужской рефлекс. Когда девушка так смотрит, лучше сразу падать на колени, а уже потом разбираться, что к чему. «У меня есть знакомые», — отзывается Лара, которая определённо чувствует повисшее напряжение и пытается сбить его. «Они занимаются арендой оборудования для дайвинга. У них там своя точка, так что всегда можно договориться». «Удобно», — я киваю и не отвожу глаз от Вики. Она тоже не сдаётся и погружает меня во второй котёл преисподней. «Так сильно я точно не косячил». Или она правда настолько избалована, что моя малейшая провинность — это шок и сразу выговор в мою трудовую имени Казанова? Я могу вам что-нибудь предложить? К столику подходит официант. Он раскладывает приборы для меня и передаёт ещё одно меню. Я отмахиваюсь от него и прошу только напиток. Мне нужно, чтобы он побыстрее свалил, а ещё лучше, чтобы ушли все. Мне тут с одной малышкой надо поговорить с глазу на глаз. Весь мой опыт подсказывает, что этот чёртов пожар можно потушить только наедине. Так, чтобы сходу получить пару детских пощечин, после которых она хоть чуть успокоится и начнёт слушать, а потом уже можно и самому руки подключить, обнять, не дать уйти, прижать к себе и поговорить. «Хорошая идея!» Вика, наконец, просыпается и начинает говорить приторным голоском. «Только весь этот мёд предназначается Роме. Она отворачивается от меня и переводит своё внимание на него. Тот расцветает, как майская роза под электрической лампой, «Нет, я сегодня точно схвачу отравление. Глядя на него, можно получить недуг». «Даша мне как-то показывала видео из таких поездок», — продолжает Вика. «Не помню название острова, на котором она была. Рил? Рисол? Нет, не так. Ярик, ты не помнишь?» «Ярик? И какого я должен помнить, что там ей плела Даша?» «Без понятия», — отвечаю ей. «Жалко», — тянет она. «Я думала, ты в курсе». Она всем это рассказывает, с кем успевает сдружиться. Вика пожимает плечами, но я замечаю, что движение выходит нервным, вымученным. Она неуклюже поправляет бокал и задевает нож, который ударяется о него со звоном. Рома тут же тянется помогать. Он отодвигает бокал подальше, а Вика его благодарит улыбкой. И прикосновением она касается его ладони, мягко и интимно проводит пальцами по его коже. Это уже третий котел преисподней.